Наверное, он принял путешественника за начальство. Француз проследовал было дальше, не удостоив глупов даже поверхностного осмотра. Но тут из центра пришла депеша, которая изобличала путешественника в садомском грехе и предписывала не оказывать ему никаких знаков расположения. Не мешкая ни минуты, градоначальник снарядил след погоню, в результате которой де Кюстину сожгли коляску, и в назидание порвали дорожный фраг. Не мудрено, что по возвращении во Францию путешественник сочинил злобный пасквиль на глуповские порядки. Впрочем, переведен на русский язык он был только сто лет спустя, и на патриотическое расположение тогдашних умов нисколько не повлиял. В градоначальничество же штык юнкера Копфа в Глупове был похоронен один странный юноша. который называл себя студентом холодных вод. Этот юноша явился неведомо откуда, носил в глазу стеклышко и был не в своем уме. Но при этом так эффективно и так, главное, просто лечил всю номенклатуру женских болезней, что отбою не было от глуповских женщин всех сословий и состояний. Как и градоначальник Миколадзе, Нистовый женолюб, Студент холодных вод скончался от истощения. Последней затеей Карла Андреевича было строительство видообзорной каланчи. Бог ведает, что его подвинуло на это изощренное предприятие. Вообще, с точки зрения чистого разума, многие замыслы здешних градоправителей непонятны. Но как бы там ни было, в конце сорок о в 1 9 4 о года Карл Андреевич самолично определил строительную площадку и приказал доставить в город извести, дубовых бревен для стропил и запас клейменного кирпича. Первая попытка выстроить каланчу не удалась потому, что неизвестные злоумышленники растащили по дворам известь, которая, кроме всего прочего, еще и представляла собой отличное средство против мышей и крыс. Не то чтобы эти вечные спутники человечества особенно досаждали глуповскому народу. Но ведь у нас как? Ежели ты что и украл, то будь любезен найти продукту какое-то применение. Умер градоначальник Копф в том же 48-м году от апоплексического удара. Как раз накануне он получил из губернии циркуляр, изобличавший очередную французскую революцию и предписывавший строжайшие меры против проникновения ее флюидов в подведомственные края. Прочитав циркуляр, Карл Андреевич по простодушию всерьез напугался. Как бы невзирая на исполинское расстояние, отделяющее глупов от богом проклятого Парижа, в городе не аукнулась бы французская революция. Но тут он ненароком выглянул в окошко, увидел сидельцем и с котельной лавки в непоказанном, чуть ли даже не в трехцветном шейном платке, и умер от апоплексического удара. В день его смерти случилось чудо. На небесах, ко всеобщему изумлению, вдруг само по себе написалось багряными буквами таинственное слово «Игалите». Примечание. Равенство. На самом деле ничего сверхъестественного в этом явлении не было. В то время в Глупове проживал фон Дитмар, очередной наш кулибин, который изобрел оптический аппарат, способный украшать низкую облачность разными письменами. В 1861 году, когда крепостные крестьяне были эмансипированы без земли, фон Дитмар изобразил на небе даже известное матерное ругательство, за что был сослан на вечное поселение. к н е ц ПРИМЕЧАНИЯ ОСЛОЖНЕНИЕ ИЗ-ЗАИГОЛИТЕ После смерти штык-юнкера Копфа градоначальником вглупов был назначен бывший тамбур-мажор лейб-гвардии преображенского полка Лычкин Василий Иванович, великан. Приняв, как говорится, бразды правления, он первым делом заперся у себя в кабинете, чтобы решить вопрос — как это на небесах вдруг само по себе написалось слово о и г а л и т е Версии были такие. То ли пронырливые французы волшебным образом дали о себе знать, то ли язвительные глуповцы, по тем временам народ еще бойкий и самостоятельный, как-то исхитрились начертать это слово на небосводе. Ибо уж на что на что, а на выдумке голь хитра. То ли это было просто-напросто предостережение свыше, Ни к какому окончательному заключению Василий Иванович не пришел, поскольку варианты он просчитывать не умел, но все же на всякий случай решил принять некоторые превентивные меры, или лучше сказать, меры в принципе, вообще.